Глава 99. Владимир. Меня не было всего пару часов, а квартира встретила пустотой, холодом и мрачностью, всё потому, что ни Светы, ни Пухляша не было дома. Он запаниковал. Неужели их похитили? Позвонил Свете, но звонок скинули. Попробовал ещё несколько раз, но вскоре услышал короткое: "Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети". Не понимая, ещё уставился на смартфон, пытаясь унять подступающую истерику. Вспомнил, что в нашем дорогом подъезде есть консьержка, и спустился к ней, чтобы узнать, что случилось тут за время моего отсутствия. Ну, ваш брат приезжал, недовольно фыркнула она. А затем ваша сожительница примерно через час после его визита выскочила с чемоданом и котом. Были, конечно, мысли, что она вас ограбила, но я не рискнула вызывать полицию. Много унесла, сжал кулаки, желая высказать всё, что я думаю об этой женщине. Почему нельзя было остановить беглянку? Спасибо за информацию. Холодно отчеканил и вышел на улицу. Сел в машину, борясь с желанием кому-нибудь или почему-нибудь врезать. Не время для таких действий. Набрал брату, тот почти моментально взял трубку. Что ты такого наговорил Свете? Рыкнул Желай, прибить мелкого гадёныша. Несмотря на то, что наша разница была всего в два года, для меня он навсегда останется малявкой, мелким пакостником. Меня-то воспитывали нормально, а паршивцы излишне боловали. Вырос с богатым мажором и вуз не дол. А что случилось? Неужели собрала вещички и свинтила? Прямо в трубку рассмеялся братец. Не, но у него совсем инстинкт и самосохранение отказали. Что ты ей такого сказал? Делая паузы после каждого слова, повторил я: Ты же не хочешь, чтобы я приехал и набил тебе морду? Я сказал ей правду, братец, хрюкнул тот. И ты не знаешь моего места нахождения, да и проблем у тебя сейчас гораздо больше, чем искать меня по городу. Он продолжил надо мной смеяться. Так что, чао, после чего отключился. Какую мать его он сказал ей правду? Сильно сжал руль, отчего на мгновение онемели костяшки пальцев. завёл машину и поехал к Светеному дому. Ну а куда ей ещё было деться? Свет в её квартире горел. Выдохнул. Значит, с ней всё в порядке. Осознал, что ключи Беглянка мне никогда не давала. Неужели настолько не доверяла? Вот какие, оказывается, между нами отношения. Стерва даже не дала мне шанса оправдаться, а просто собрала вещи и уехала. Домофон был ни к чёрту. Каждый бомж знал о коде доступа. А я и подавно давно расшифровал пароль к этой железной двери. Поднялся на нужный этаж и стал долбить в дверь. По меукуню понял, что Пухляш тоже там. Света, не дури и открой. Иди, откуда пришёл. Можешь считать, что между нами всё кончено, зло ответила она из-за двери. Что такого тебе сказал мой братец, рыкнул я, продолжая стучать. Я МЧС вызову, чтобы дверь снесли. Ага. Если у тебя есть деньги, значит, можно купить всё. Прекрасно. Делай, что хочешь, но я тебе не игрушка. Я живой человек. Вздохнул. Нет, таким способом её явно не вытащить из уютной норки. Почему мы не можем просто поговорить? Попытался воззвать к её здравому смыслу, но, похоже, от него ничего не осталось. Время разговоров прошло. Я не открою дверь. Оставь меня в покое. В ноф услышал я по ту сторону. Считай, что мы расстались. Господи, почему она настолько невыносима? Из квартиры напротив вышла миловидная бабушка. Молодой человек, вы мешаете отдыхать всему дому. Девушка не хочет, оставьте её в покое, нравоучительно прокривтела она. Прекрасно. Завтра уже стану самой обсуждаемой новостью всего подъезда, а то и дома. Мне ничего не оставалось, как уехать сегодня. Но я собирался попробовать завтра, и может быть с вынесением двери. По мне, так не самый худший результат.